Бодлер. Указанное сочинение, страница 88. Плотские флюиды одушевляют квартиру, которая превращается в арену непрекращающихся алфакторных сражений. Атмосфера алкова рождает желания, вызывает бури. В бодлеровской поэзии отражается сдвиг моды в направлении тяжёлых запахов, а также господство модели сексуальной продажности. Чары влажной плоти При страсти поэта к животным запахам, и быть может, в ещё большей мере его отвращение к отсутствию интимной гигиены, перенося в домашнюю обстановку запахи борделя и характерную для него тщательность туалета, что было подробно описано Пассаном, приятель Пасьянс. Судьи не простят Бодлеру подобного переноса эротической сцены Зарамки нашего исследования выходят бесконечные вариации поэта на тему духов в воображаемом путешествии, соответствий воспоминаний. Заметим только, что бадлервский поиск высшего опьянения, при котором происходит смешение всех чувств, может быть рассмотрен как завершение долгого пути, следы которого были изучены в давних работах. А тема вечности аромата, как мы видели, занимала современников Бодлера, И обонятельное приглашение к путешествию относится также к коллективному бессознательному. Как не парадоксально, у Золя был плохой нюх. А роли обоняния в повествовании Золя тоже можно написать много томов. Об этом уже написано несколько специальных работ. Здесь я буду говорить об этой проблематике лишь в обобщённом виде. Испытание альфактометом Проведённые Жаком Пасси показали, что у Спехера-Маниста на этом поприще ничтожны. Факт этот не был известен Леопольду Бернару, который однако одним из первых шёл навящающее присутствие запахов в романах Заля приёмом натуралистического письма. Ален Денизе, подвергнув Цикл Ругон-Макара в строгому анализу приходит к более точным выводам. Золя воспроизводит, причем с большим запозданием, те альфакторные наваждения, которые отличали допастеровскую медицину. Его описание запахов общественных мест и частных домов, жилищ бедняков и богачей отражает навязчивые идеи гигенистского дискурса, сложившегося к 1835 году сразу после великой эпидемии европейской холеры. Равным образом предельно точное описание альфакторного облика человека основывалось на пуссиистских верованиях, которые я пытался расшифровать. Система соответствия между окружающим пространством, чувствами, Любовными страстями предстают венцом кропотливого труда гигиенистов, архитекторов и художников, в результате которого рамки интимной близости распадаются на отдельные алфакторные фрагменты. Нежные забавы Кадины и Маржолена, страстные порывы Ренессанса Кар, подчиненные ритму ароматов, атмосфера комнат, где находит убежище её страсть к Максиму Она даёт гамму её чувств и наслаждений. В самый чувственный восторге она вкушает апельсинеи с её волнующими запахами. Однако повествование Зулянь не только пассивистично. Ольфакторные послания, открывая герою его желания и его сокровенную природу, продвигают действие вперёд или тормозят его? очень часто обонятельные впечатления персонажей Ругон-Макаров, как отмечал уже Леопольд Бернар, являются осознанно или нет первой и последней причиной их поведения. Бодлеру не простили переноса в домашние рамки тяжёлой атмосферы борделя с его вседозволенностью, не простят и Золя той драматической роли, которую он отводит запахам. Самым скандальным было, вероятно, то, что Золя презрительно поместил в один ряд с интеллектуальными и эстетическими чувствами, такими как зрение, слух, чувства растительные и животные, обоняние и осязание. В мире Золя сенсорные способности соблазнения меняются в зависимости от того, к какому классу общества принадлежат персонажи. В простонароде преобладает осязание, и в деревне, и в городе клапаны желания открываются при соприкосновении с телом, чьи формы отчётливо видны: самец лапает самку. В среде буржуа влечением и чувствами руководит обоняние. Препятствие, стоящее на пути взгляда, заставляет угадывать манящие формы тела избегающего любых даже самых мимолётных осязательных контактов. В этом смысле характерна уединенная беседа мужчин на вечере у графини Мюфа. На-на. Глава третья. Ароматные флюиды противоположного пола без помех воздействуют на воображение, выявляют симпатию, разжигают кровь. Окружающая атмосфера коварно усиливает их влияние. Так возникают союзы. управлять ритмами желания по-новому. Примат осязания в народной среде предполагает краткий штурм. Утончённость альфакторных посланий отвечает ритму долгого буржуазного соблазнения. Летучие запахи располагают к смакованию, к предвкушению будущего опьянения. Они символизируют прерывистость любовного диалога. Терпеливое вдыхание ароматов любимого существа предвосхищает будущие изысканные ласки. Смотри сцену соблазнения Элен Гранжан доктором Деберлем в Странице любви. Подобно вуайеризму, некоторые типы альфакторного поведения позволяют по-новому управлять ритмами желания. Нюхая надушенные предметы, Можно вообразить себе присутствие возлюбленной лучше, чем рассматривая фотографию. Такое обоняние другого на расстоянии характерно для запоздалой и прерывистой любви Флобера к Луизи Коле. Она стремится обвести тот таинственный контакт, который позволяет Фредерику Моро жить в атмосфере мадам Арну, а Леону ощутить мерцающее присутствие Эммы. В ходе переписки образуется обширная коллекция ароматов, заключённых в письмах, домашних туфлях, носовых платках, перчатках и благоухающих волосах. Практика быстро превращается в разработанный ритуал. Зрение в ней сочетается с обонянием. До нас дошли подробнейшие её описания. Достаточно привести несколько отрывков, датированных августом-сентбрём 1846 года. 6 августа. Я созерцаю твои домашние туфли, носовой платок, твои волосы, портрет. Я перечитываю твои письма. Я вдыхаю их мускусный запах. 8-9 августа. Гляжу на твои домашние туфли. По-моему, что люблю их так же сильно, как тебя, я. Я вдыхаю их аромат, от них веет вербенный, и твое благоухание переполняет мне душу. 11 августа. Во сне я жил в складках твоего платья, на концах легких завитков твоих волос. У меня они есть. О, как прекрасно они пахнут! Если бы ты знала, сколько я думаю о твоем мягком голосе, о твоих плечах, запах которых я так люблю вдыхать. 13 августа. Здесь лежит перчатка. От нее так хорошо пахнет, мне кажется, что я еще вдыхаю аромат твоего плеча, И нежное тепло твоей обнажённой руки. 14-15 августа. Скажи мне, ты пользуешься вербеной? Ты кладёшь её в твои новые платки, положи её и в рубашку. Нет. Не душись. Лучшие духи это ты, благоухание твоей собственной природы. 27-28 августа. Спасибо за цветочек апельсинового дерева. Всё твоё письмо от него так прекрасно пахнет. 31 августа. Спасибо ещё раз за цветочки апельсинового дерева. Твои письма благоухают ими. И в форме букета 20 сентября. Тысяче поцелуев. Этим длинным папельёткам. Я несколько раз вдыхал их запах в домашней туфельке с синими дырочками. Именно туда я положил прядь твоих волос. Перчатка лежит в другой. Рядом с ней медаль, а рядом письма. По ходу переписки число обонятельных отсылок растёт вместе с нарастанием любовной страсти или